Глава десятая Таньке казалось, что уснуть ей больше не удастся. Думала так и просидит до утра на кровати, прислушиваясь к звукам за окном и ожидая, не придут ли убийцы. Но разговор с Левертовым подействовал на нее даже сильнее, чем бульон с домашней лапшой. Как только она вернулась в свою комнату, то сразу же легла на кровать и заснула. И проснулась уже при ярком свете дня. Шторы были плотные. Но солнечные лучи проникали сквозь них, и казалось, что в комнате светятся стены. Танька вскочила с кровати, будто ошпаренная. Часов двенадцать уже, наверное, а то и больше. Что угодно могло случиться, пока она дрыхнет. Тут она увидела прямо перед своим носом настенные часы. Правда, не сразу догадалась, что это именно часы, а не игрушка. Часы были сделаны из нескольких наложенных друг на друга дощечек. Все дощечки разных цветов и разных форм, и получается, что стрелки двигаются будто бы по какой-то пестрой кляксе. Цифр на этой кляксе не было, но время и без цифр было понятно. 12 часов и 5 минут. Танька надела все тот же махровый халат и, подхватив его длинные полы, вышмыгнула из комнаты. Телевизор работал громко, на весь дом. Он стоял в большой комнате на первом этаже. Его экран был виден с лестницы. На лестнице Танька и остановилась. Левертов сидел в кресле, а его мать стояла рядом, положив руку ему на плечо. Оба, не отрываясь, смотрели на экран телевизора. А там... чёрт что творилось! Точно, как вчера на улице. Танька и улицу узнала, и даже ей показалось лица некоторых людей, которых сейчас по телевизору показывали. «А вот осталось бы там вчера, и меня бы сегодня показали, может», — мелькнуло у нее сожаление. Но тут же она вспомнила вчерашний день, так ясно, что сожаление исчезло. Сегодня, похоже, там тоже хорошего было мало. На экране был виден огромный белый дом, состоящий из двух половинок. Внизу широкое, сверху на ней стоит, как стакан узкое. К тому, что в Москве почти все дома огромные, Танька уже привыкла. Однако к тому, что вся верхняя половина этого дома черная и закон валит дым, привыкнуть было бы странно. Вернее, странно было бы считать, что так оно и должно быть. Но дым валил. Перед домом стояли танки и всякие военные машины. Вообще военных было очень много. И эти военные выводили из здания каких-то небритых людей. Танки хотелось спросить у Левертова или у его матери, что там в телевизоре происходит но те смотрели на экран молча, и спрашивать она не решилась. «Пришлось самой слушать, что говорит голос за экраном», — говорил он в основном непонятное, но главное, Танька догадалась, что все уже кончилось, вроде как победой, только чьей понять было невозможно. Лица у всех в телевизоре были хмурые, и не похоже было, чтобы кто-то радовался. «Неужели все? – сказала Евгения Вениаминовна. «Не знаю» как я пережила эту ночь. Зря ты мне второй укол сделала. Голос Леверта звучал сердито. Почему же зря? Гайдар ночью всех позвал прийти и взять оружие. Егор с Ниной пошли, а я тут. Кто такой Гайдар, Танька знала. В смысле знала, что это не тот Гайдар, который писатель, а тот, которого все кругом кроют последними словами, потому что из-за него пропали деньги на сберкнижках. У матери сберкнижки не было. Но Гайдара она ненавидела лютой ненавистью. «Ты все равно не смог бы пойти, Вене. Ты же по лестнице еле спустился. Сам прекрасно понимаешь. Понимаю. А главное, кого предлагалось этим оружием защищать?» Голос Евгении Вениаминовны дрогнул. «Людей, которые сначала соблазнили тебя работой с ними, а потом бросили на произвол судьбы? Мама, я не девушка, чтобы меня соблазнять». Таня расслышала, что он усмехнулся. «Я считал правильным работать для того, чтобы страна, да хотя бы Москва для начала, наконец выбралась из дерьма». «А никто, кроме тебя, не собирался из него страну вытаскивать?» Ее голос зазвенел от возмущения. «Что те, что эти, одним миром мазаны!» Она кивнула на экран. Там было видно, как в машину с зарешеченным окном сажают последнего мужика, не просто небритого, а с густой бородой. Они между собой договорятся, уверяю тебя. Обнимутся, вспомнят добрым словом родную КПСС. Помирятся и поделят, что еще не поделили. От людей, которые здесь рвутся во власть, надо держаться подальше, — отчеканила она. Мама, твое генетическое не высовывайся, а те, кто генами этого не усвоил, лежат в могилах. Веня, мы не в Америке, неужели ты еще не понял? Известно, чем здесь заканчивается пассионарность, да если бы не девочка. Тут она обернулась и увидела Таньку, выглядывающую между болясинами лестницы. Доброе утро, Таня, сказала Евгения Вениаминовна. Выспалась? Ага, кивнула она. Долго дрыхла. Вы уж извините. За что же? Сейчас завтракать будешь. Она ушла в кухню. Левертов молчал. И видно было, что думает он не о Танькином завтраке и вообще не о ней, а о чем то мрачном. Вот же странный человек. Радуйся, что живым убрался. Чего тебе больше? Так ведь нет. — А кто у вас победил-то? — спросила Танька. Вообще-то не очень ее это интересовало, потому что она не знала, кто с кем воевал и за что. Да и не все ли равно? Ей ни о чьей победы добра не достанется. Но после этого вопроса Левертов, наконец, взглянул на нее. Даже мрачный его взгляд, даже одним глазом подействовал так, что по всему ее нутру прошел холодок. «Не знаю, кто победил», — ответил он. «Как не знаешь?» — удивилась она. «Которые тебя убивали или наоборот?» «Наоборот». Он, наконец, улыбнулся. Точно как ночью, когда она сказала, что его убивать придут. «Что всякого человека испугало бы» тем его не поймешь. «Ну так что ж ты не радуешься?» — спросила Танька. «Долго объяснять. И все равно ты не поймешь. Танька отвернулась. Она почему-то обиделась на его слова. Хотя правду ведь сказал. Что она в таких делах может понимать? Ничего. «Таня», — услышала она, — «извини. Настроение хуже некуда, вот и не обижайся. Какое обижаться?» Так он это сказал, что у нее от радости, чуть сердце через горло не выскочило. Что ж с ней такое-то, а? Это ж просто слова. Не радуюсь я, потому что победа это неизвестно, к чему приведет, объяснил Левертов. Как же неизвестно, возразила Танька. Убивать тебя больше же не станут, но и все. Не все! Он покачал головой и поморщился. Видно, боль отдалась в сломанных ребрах. Пусть у нас была убогая пародия на законодательную власть. Пусть и Рудского президент, как из дерьма пули. Но как можно было довести до такого чудовищного кризиса, чтобы по улицам бегали вооруженные бандиты и в парламент пришлось стрелять из танков? Ага, вот почему, значит, тот дом закоптился. В него из танков, выходит, стреляли. — Ну так если по-другому не понимают, — пожала плечами Танька. — Теперь-то, небось, дошло? «Безобразие!» — вздохнул он. «Я безобразие!» — испугалась она. «Безобразие, что руководитель государства действует в такой вот логике неразвитого подростка, а должен был видеть хотя бы на два шага вперед и действовать на опережении. Ничего хорошего такое государство не ждет И нас вместе с ним». Про что он говорит, Танька не поняла. Да уже и интерес к этому потеряла. И вообще-то единственное, что ее сейчас интересовало, что он с ней собирается дальше делать. Прямо сейчас выгонит или не прямо сейчас? Но ответ на этот вопрос пугал ее, поэтому она спросила про другое: А ты у них кем работал? Руководителем юридической службы мэрии Москвы. А пистолет тебе зачем выдали? удивилась она. Так положено. Я вчера дежурил по городу. А! Танька кивнула, хотя и не поняла, какая тут связь. Если с автоматами придут, так какой толк от пистолета дежурному? Разве что застрелиться. Из кухни донесся запах горячего белого хлеба. — Сами пекут, что ли? — Танька сглотнула слюну. — Иди поешь, — сказал Левертов. — Я в туалет сначала, — поежилась она. — Умыться не забудь. Хлеб был обыкновенный, из магазина, но Евгения Вениаминовна сделала из него гренки. Танька чуть язык не проглотила, никогда таких не ела. Хотя оказалось, просто куски батона сначала были вымочены в молоке с яйцом, а потом поджарены на сливочном масле. И какао такого вкусного, прямо как шоколад, она никогда не пила. В школьной столовой какао было как коричневая вода, а домой мать покупала только грузинский чай, и тот по чуть-чуть заваривала. «Сейчас придет Валентина», — сказала Евгения Вениаминовна. Она мне по хозяйству помогает. принесет тебе одежду своей внучке, и ты сможешь выйти подышать свежим воздухом. А твои вещи постираем». «Значит, прямо сейчас не спровадят». Танька воспряла духом. Евгения Вениаминовна вышла из кухни, и она сразу набросилась на еду так, что за ушами затрещала. Гренки съела все до единой, творог с вареньем тоже. Поколебавшись, Доел и все малиновое варенье из вазочки, а вареное яйцо вынул из серебряной рюмки, в которую оно зачем-то было вставлено, и мгновенно очистив, проглотил едва ли не целиком. И то не сказать, чтобы наелась. Вот же жор какой напал! Одежда Валентининой внучки оказалась шерстяным спортивным костюмом. Тощий Таньке он был широковат, но ничего, теплый, главное с начесом. Туфли пришлись в пору. Из дома она вышла не на улицу, а на противоположную сторону, в сад. Без свежего воздуха Танька прекрасно обошлась бы. Но раз говорят идти, значит, надо идти. Может, обсуждать будут, что с ней делать. Лучше глаза не мозолить.